42. От непрерывного разрыва минометных мин кабины лифта из чистостали судорожно дрожала. Техник провел своей карточкой доступа по считывателю и ткнул большим пальцем кнопку третьего подземного этажа. Я стоял в углу, направив на него свой 107-й. Из разбитых губ техника сочилась кровь, вся его поза была насквозь пропитана страхом. Видеокамеры и датчики веса в кабине лифта были выведены из строя, однако на то, чтобы обойти схемы контроля отпечатка пальца и скана голоса, необходимые для спуска вниз, времени не хватило. Поэтому я после полуночи незаметно проник в казино через чёрный ход, воспользовавшись тем, что все внимание было отвлечено на атаку вьетминцев со стороны фасада. В Сан-Тонге царил полный хаос. Повсюду всю ночь пылали подожженные машины и офисы, небо ритмично прострачивали кинетические трассирующие пули. Где-то высоко кружили вертолеты. Дуба-дуба-дуба-дуба несущих винтов аккомпанировала басовыми ритмами музыки войны. Реву артиллерии, криком умирающих и шепоту голосов, облаченных во все черное повстанцев. Двери лифта звякнули, открываясь. Техник обернулся ко мне, и в этот самый момент я оглушил его ударом приклада автомата в висок. Его голова дернулась вбок, и он сполз на пол, наполовину оставшись в кабине, наполовину вывалившись из нее. Я вышел, держа автомат на готове, и тотчас же остановился, выпучив глаза. Я очутился в помещении размером с футбольное поле. Над головой яркий белый свет, внизу бледное голубое сияние механизмов. Изогнутые балки и направляющие из чисто стали, в одном конце лента конвейера, судя по виду, стеклянная, приглушенный гул машин, нигде ни пылинки. У меня за спиной кабина лифта монотонно повторяла «Освободите двери! Освободите двери! Освободите двери!» Метрах в двадцати стояли двое, глядя на то, как я вышел из лифта. Один старый, густые седые брови, европеец. Второй молодой, короткие черные волосы, китаец. Оба были в прозрачных пластиковых перчатках и масках. Я среагировал первым, выпустив очередь из трех патронов в грудь молодому технику. Тот пошатнулся, по белому халату расплылись пятна крови, он повалился в бок ударившись головой о пол с таким звуком, какой издает кокос, упавший на полимер бетон. «Не двигайся!» Приказал я тому, который остался в живых, и не раскрывай свой долбаный рот. Я направился к пожилому технику, держа его под прицелом своего 107-го, озираясь по сторонам. В шести шагах от техника я достал из-за пояса джинсов маленький черный пистолет и направил его ему в голову. Кто еще здесь есть? «М-м-м-м!» раскрыв рот, техник, похоже, не знал, что делать дальше. А я нажал на спусковой крючок. Яркая голубая дуга электрического разряда ударила технику в лицо. Тот вздрогнул, запрокинул голову назад, вокруг левого уха заплясало голубое электричество и повалился на пол. Мнемонический текст на сетчатке сообщил. «Первое. Разыскать главного техника и отключить его нейроимплант». Надпись погасла, сменившись следующей. «Второе. Заставить главного техника показать привод «Мерцених» и интерфейс. «Мерцених. Михаэль Маттиас. Американский невролог, создатель улиточного импланта, один из разработчиков карты коры головного мозга». Я опустил взгляд. Старик свернулся в зародышевый клубок. Руки у него тряслись, маска слетела с лица. Он закашлял. «Датчик движения. На сетчатку!» – приказал я. Появились концентрические кружки, расходящиеся от той точки, где я находился. Я подождал, пока кружков будет три. Датчик движения ничего не обнаружил. Опустившись на корточки, я похлопал распростертого на полу техника по щеке. «Где все?» Глаза техника беспорядочно вращались в орбитах, глядя во все стороны. Я отвесил ему еще одну затрещину сильнее. Технику удалось сфокусировать взгляд на мне. Владислав, где остальные? Никого! Нет, откашлившись, пробормотал старик. Эвакуировались. Я кивнул. Эту же информацию сообщил мне Кьен. Команда из двадцати человек покинула комплекс, оставив здесь коррумпированного вычеркивателя по имени Владислав Таук и его ассистента. Лицо, техника, имя и должность висели в другом уголке сетчатки. Сегодня поле моего зрения было заполнено до отказа. «Проводи меня к приводу, мерцених, козлище!» — приказал я, засовывая Ладиславу под подбородок, сверкающей вороненной сталью дула автомата. И я рывком поднял его на ноги. Он медленно двинулся назад по блестящему металлическому полу. Подтолкнув его в спину прикладом 107 седьмого, я поправил лямки рюкзака. Наши шаги по гладкой поверхности отзывались гулкими отголосками, гудели механизмы, датчик движения тихо подпискивал у меня в голове. Мы остановились там, где в полу зияло отверстие фута два в поперечнике. Из отверстия выходила тонкая металлическая трубка толщиной в пять, заканчивающаяся беспорядочным сплетением черных кабелей, виноградными лозами, расползающихся под белым потолком. На уровне глаз, примерно посередине трубки, были закреплены несколько панелей из стеклостали, светящихся изнутри красноватым свечением. «Это привод Мерцених», — указал на трубку Владислав. Появилось новое сообщение. Третье. Вставить тетрабулавку и выждать 10 секунд, прежде чем ее удалить. Достав из внутреннего кармана кожаной куртки мягкую пачку двойного счастья, я вытряхнул одну сигарету и выудил из верхнего кармашка джинсов зажигалку. Это квантовый компьютер, предупредил старик европеец. Сложное, де деликатное оборудование. Курить рядом с ним нельзя. Все это сопровождалось презрительной усмешкой, словно он разговаривал с неандертальцем, пытаясь объяснить ему, что такое карманные часы. Я ткнул его кулаком в живот, 30% от полной силы. Владислав Таук согнулся пополам и рухнул на пол, судорожно пытаясь вздохнуть, издавая при этом сипящие звуки проткнутого воздушного шарика, выпускающего из себя воздух. Закурив, я выпустил дым ему в лицо». Достав из другого кармана куртки прозрачную стеклянную пробирку, я открыл крышку и достал тетра-булавку из красного металла. Я вставил булавку в разъем сбоку квантового компьютера. Владислав Таук снова начал дышать и медленно поднялся на ноги. Он посмотрел на меня, не скрывая своего отвращения. «Невозмутимый старый ублюдок». Обычный гражданский пустил бы сопли после того, как у него на глазах убили его коллегу, а ему самому врезали по голове прикладом автомата. Однако этот старик оставался равно собранным и полным презрения. «Сигарету?» — предложил я. Стиснув зубы, Ладислав промолчал. Не отрывая от него взгляда, я вытащил тетра из разъема, убрал ее обратно в пробирку и положил в карман. Появилось последнее предложение. Четвертое. Сломайте что-нибудь. Я усмехнулся. Владислав Таук молча наблюдал за тем, как я курю. Его глаза светились злостью, доставляющей мне радость. Большой рот сжался в тонкую полоску. У него были узкие покатые плечи, от которых нет толка никому, кроме ученых. Пахло от него, как от старой мебели. «Позволь задать тебе один вопрос, старик». У Ладислава задрожали губы, словно он собирался сказать мне что-то оскорбительное, но в конечном счете он решил не раскрывать рот. «Здесь у людей есть привычка исчезать, но в то же время не исчезать. Тебе что-нибудь об этом известно?» Взгляд Ладислава Таука метнулся влево, затем снова остановился на мне. Он еще сильнее сжал тонкую линию своих губ. Я посмотрел туда же. Единственным достойным внимания объектом среди этого ландшафта голубой чисто-сталии была непримечательная дверь в стене. Похоже, на всем этаже это была единственная дверь, помимо той, в которую я вошел. И еще двух в дальнем конце, ведущих в кабинеты за стеклянными перегородками. О, сказал я. Ответ там. «Не так ли?» Старик скривил рот, поэтому я снова приставил дуло ему к подбородку. «Ты ведь понимаешь, что больше мне не нужен, так? Понимаешь, что я убийца, хладнокровный и бесчувственный, и проделать тебе дыру в черепушке для меня все равно, что почесаться. Завтра я о тебе даже не вспомню, старик. А при том, как устроен наш мир, никто другой тоже не вспомнит». Владислав Таука близнул губы, и я почувствовал, что он вынужден был признать справедливость моих слов. «Понимаю», — сказал он, — «если я покажу вам, что находится за той дверью, как это работает, что в действительности происходит здесь, в Саньтанге? танге вы оставите меня в живых?» «Разумеется», — заверил его я, не выпуская сигарету изо рта. «Не трону ни одного волоса с твоей головы». «Вы дали слово», — сказал старик, словно человек, привыкший к фальшивым напыщенным речам. «Как настоящий воин! Слово чести воина!» Я стиснул зубы. «Ты слишком дерзкий, вычеркиватель, и тебе же будет от этого хуже». «Конечно, конечно, я тебя не убью». А теперь скорее покажи мне эту долбанную комнату, пока я не передумал. Владислав Таук подвел меня к двери, набрал пароль на плоской панели управления сбоку и приложил к ней большой палец. В стене что-то щелкнуло, и дверь открылась. Короткий коридор, та же самая процедура у следующей двери, и внутрь. Мы оказались в круглом помещении, метров пять в поперечнике. Пол из стальной сетки, стены такие, словно мы внутри сферы. Зелёная металлическая проволока, вставленная в шов между верхней и нижней половинами сферы, опоясывающей комнату, подсказала мне, что изогнутая поверхность также используется в качестве голографического экрана. «Прежде чем мы начнем, сказал я, — «зачем ты этим занимаешься?» «Что? Зачем?» — взметнулись вверх косматые брови.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 Которую он уже произносил десятки раз. Мы настраиваем на том, особенно представители западного мира, такие как мы с вами, что существует некая четко обозначенная личность, какая-то сущность, которую мы считаем священно-неприкосновенной. Хотя нейронаука больше 250 лет назад отвергла представление о душе, обитающей в шишковидной железе мозга, Владислав прикоснулся пальцем к затылку. «Большинство из нас по-прежнему упорно верят в то, что есть какая-то неповторимая сущность здесь, в нашем мозге, дергающая за рычаги. Почему понятие «я» должно быть определено так четко и примитивно? Мы никогда не предполагали, что личность распространяется на книгу, на фильм, на дневник» на все эти аналоговые технологии, считавшиеся в свое время незаменимыми. Однако все это были лишь формы экзопамяти. Все эти древние устройства наглядно демонстрировали то, что наши воспоминания привязаны не к одним только нейронам головного мозга. Булавка памяти является лишь конечной точкой долгого пути преобразований, продолжавшегося в течение столетий. Память то самое место, где находится личность человека, его душа, суть того, кем он является, всегда простиралась за пределы нашего сознания. В своем естественном состоянии память является крайне ненадежным инструментом, часто выходящим из строя. «Я занимаюсь совершенствованием личности человека». Здесь я стараюсь усовершенствовать дефектное создание, поднять его из мрака и лжи человеческих воспоминаний. Это эволюция!» При этих словах у него зажглись глаза, словно он сам верил в это. «О, — сказал я, — значит, ты такой же». «И какой?» «Сволочь!» Владислав Таук раскрыл было рот, собираясь возразить. Я засунул туда дуло 107 седьмого. У него выпучились глаза. «Мне кажется, — сказал я, — чем умнее голова, тем более доскональным становится оправдание зла. Ребят, вы что, не даете клятву?» Я убрал автомат, и старик сглотнул, словно стараясь избавить рот от привкуса стали. Кто сказал, что это не способ сохранить целостность памяти? Все те, кто не сволочи. Старик равнодушно посмотрел на меня. Скоро все это не будет иметь значения. То, что вы думаете, просто не будет иметь никакого значения. Я раскрыл было рот, собираясь спросить, почему. Но тут у меня завибрировало в кармане. Я достал из него деловую карточку. Кен, атака отражена, китайцы прислали целую дивизию, уходи немедленно! Я посмотрел на Владислава Таука. Похоже, я напрасно теряю время на такого больного придурка, как ты. Ну-ка, я кивнул на стену, включай эту штуковину. Владислав Таука тер рот. Он пробормотал вслух несколько слов. Сферическая стена поблекла, сменившись покрывшими всю поверхность светящимися экранами, изображающими трехмерные объекты. На каждом экране было движущееся изображение человека, днем или ночью, на отдыхе или на вечеринке, как правило, улыбающегося и со стаканом в руке. Сотни экранов... Казалось, они сливаются друг с другом, случайным образом меняясь раз в несколько секунд, чтобы показать другого человека в другом казино. «Это еще что за хрень, твою мать?» Вычеркиватель неуверенно откашлялся. «Блин, что, не будет никакой лекции? Никакой речи безумного ученого? Должно быть, это действительно полная задница. Итак...» Я задал тебе вопрос. Что это за хрень, твою мать?» Владислав таука близнул губы. «Это была не моя идея. Не ответишь на мой вопрос еще раз, и соглашение оставить тебя в живых перестанет действовать. Говори!» «Это...» — вскинув подбородок, обвел взглядом экраны старик. «Это симуляция...» «Счастливчик Джуинь, Кой и остальные рассудили, что нужно как-то использовать свободные вычислительные мощности квантового компьютера. Сначала мы просто подправляли воспоминания местных вьетнамцев по приказу из Макао. Но моему ассистенту, тому, которого вы убили, пришла одна мысль. Мы стали собирать все данные от гостей, все то, что они выкладывали в открытый канал», Все то, что раскрывали о себе в поисковых запросах, при покупках, в разговорах и развлечениях. Все это позволяет получить практически идеальную иллюзию. Виртуальное существо, ведущее себя в точности так же, как вел бы себя в открытом канале реальный человек. У него снова зажглись глаза. Учитывая то, что большую часть своей жизни человек проживает виртуально, Остается только гадать, почему мы до сих пор не создали экосистему, населенную искусственным интеллектом. Грубо, да, но достаточно для того, чтобы выдать за реальность всем друзьям и родственникам, которые будут смотреть на эту виртуальную жизнь и считать это действительностью. Профессор Самюэль Камчин. Он внутри этого чудовища?» Пожав плечами, Ладислав Таук повторил имя профессора вслух. Один из экранов зажёгся ярче остальных и расширился, заняв место сразу четырех картинок. На нем был профессор. Очки в стальной оправе блестят в свете ламп, сидящий в фае с бокалом красного вина в руке, улыбающийся скромно, неуверенно, и все таки выглядел он счастливым. Позади него, слева, скрестив руки на груди, Стоял, прислонившись к стене, его хороший друг Генри Юнь. «А где настоящий профессор?» Тонкая улыбка старика дрогнула. «Что?» «Настоящий профессор», — я кивнул на экран. «Где он?» Старик покачал головой. «Неужели вы правда такой глупый?» «По-настоящему глупый здесь», — сказал я, стараясь сдержать желание свернуть старику шею. Это тощий старый козел, оскорбляющий разъяренного человека с автоматом в руках. Карточка снова завибрировала, я взглянул на нее. Кен, мы отступаем из сань танга Город отбит. Уходи в джунгли за защитный периметр в течение 30 минут, и мы тебя найдем. Я дважды отвесил Тауку за трещины. Его голова дернулась влево и вправо после чего я схватил его за шиворот, заставляя посмотреть мне в глаза. Мертв! сказал старик, и встали его высокомерия, наконец появились вмятины. Глаза наполнились страхом, из разбитой губы сочилась кровь. «Если ваш друг в этом компьютере, он мертв. Его убили, все его банковские счета опустошены, имущество распродано» однако все представлено так, будто он по-прежнему жив. Вот в чем гениальность. Обновлять посты в социальных сетях, используя отпечаток голоса для моделирования разговоров. Время от времени отправлять сообщения по Си почте, если это соответствует профилю. Состоятельные пожилые мужчины и женщины, особенно потерявшие своих супругов, столкнувшиеся с кризисом старости. Вы удивитесь, с какой легкостью в это верят люди. Верят родные и знакомые. Он повысил голос. Это была не моя идея. В этом участвовали все. Полиция, местные власти, военные. Весь бизнес, все большие шишки. В этом участвовали все в этом городе. Деньги огромные, больше, чем доля, которую отдает Макао за булавки памяти. Значительно больше. И все это они забирали себе. За городом есть церковь. «Католический собор». Его взгляд стал рассеянным, устремился куда-то вдаль. Все, абсолютно все, что происходило здесь, было сном. Вы только задумайтесь, разве это не замечательно? По-моему, это просто что-то выдающееся». Я посмотрел на изображение профессора. «Разговоры? А?» Владиславу Тауку пришлось сделать над собой усилие, чтобы сосредоточить взгляд. «Что ты имел в виду? Разговоры?» «Ну, в моделировании можно разговаривать». «Не знаю почему, но я ощутил эту потребность. Какое-то странное и неудержимое желание поговорить с профессором Камчином. Времени не было, совсем не было, и тем не менее я сказал, выведи его» потребовалось еще одна затрещина, чтобы старик понял, о чем я прошу. Когда до него дошло, он подключил меня. Изображение на стене сменилось. Теперь профессор сидел у себя в номере в золотом драконе. На коленях раскрытая книга, в руке бокал красного вина. «Здравствуйте, профессор». А? удивленно поднял взгляд Чин. «Профессор Чин, это мистер Пирс». Он закрыл книгу. «Вижу. А где вы находитесь, сэр?» Я поморщился. «Ну, скажем так, я говорю по внутренней связи». Выражение лица профессора из удивлённого стало недоуменным. «А, мистер Пирс, да, чем могу служить?» «Я слышал, вы нашли мистера Юня». «О, да, я забыл сказать вам об этом». «Да мы снова вместе!» Профессор казался каким-то отрешенным. Я предположил, что наши встречи были зарегистрированы только камерами наблюдения казино и больше нигде, поэтому у системы практически не было никакой отправной информации о наших взаимоотношениях. Этот профессор Чин на самом деле меня не знал. Я перешел прямо к делу. «Профессор, вас нет в живых!» «Прошу прощения, вас убили ради ваших денег, вы живете в модели». «Правда?» Профессор воспринял этот удар стойко. Скорее даже весело, уголки его губ скривились в улыбке. Он был мертв, а я был прав, но все-таки под этим взглядом я почувствовал себя глупо. «Ох, забудем об этом, я разговариваю с призраком». «По-видимому». Я уже повернулся к Тауку, чтобы попросить его разорвать соединение, когда профессор окликнул меня, довольно неуверенно. Э, мистер Пирс...» «Да?» «У вас есть доказательства?» «Доказательства?» «Доказательства того, что я живу в модели». Время поджимало, и у меня не было особого желания вдаваться в философские дискуссии с героем чужого кино однако почему-то зашевелилась совесть. Да, это долбаная бесполезная штуковина. «Даже не знаю, дружище, у вас никогда не возникало такое ощущение, будто вы бесконечно повторяете одни и те же действия?» «А разве то же самое нельзя сказать про всех нас? Нет, я имею в виду «глубоко внутри». Я обвел рукой помещение, в котором находился. Понятия не имею, как все это работает. Берет жизнь человека в сети и на основе этого изготавливает копию его личности, ну, что-то в таком духе. Однако мне кажется, что если бы это было так, у человека не было бы особой внутренней жизни. Улыбка у профессора на лице погасла. Он поднес палец к нижней губе, Медленно ее потер. «Полной уверенности у меня нет», — продолжал я. «Но, по-моему, самый мощный суперкомпьютер не знает, какой вкус вина у вас во рту». «У меня во рту». Профессор поставил бокал. «Послушайте, дружище, мне пора идти. И вам также. Сожалею». «Если меня действительно убили, — сказал профессор, — Весьма странно, что вы тратите свое время, чтобы мне это сказать. Да, да, странно. Но я хочу, мистер Пирс, чтобы вы знали. Я вам крайне признателен. Я пробурчал что-то невнятное. Я частенько гадал, кто я, мечтатель или мечта. Однако я всегда приходил к заключению, что подобные рассуждения совершенно бесполезны. Мечтатель или мечта, все равно существует мир, в котором нужно жить. Мечтатель или мечта, свобода воли либо иллюзия, либо реальность. Одно практически неотличимо от другого. Вы понимаете, мистер Пирс, что я хочу сказать? Не совсем, дружище. Я знаю только то, что я жив, а вы мертвы, и ваш труп покоится в братской могиле у церкви. «Я знаю только то, что там, где вы сейчас находитесь, отмщение не имеет никакого значения. Здесь же оно значит все. Профессор раскрыл был рот, чтобы ответить, я разорвал соединение. Вернувшись обратно, я подтолкнул Ладислава Таука к приводу мерцаних. «Где другие выходы?» «Другие? Выход только один». Пробормотав чушь, я врезал ему полбу прикладом 107 седьмого. Старик покачнулся и плюхнулся на задницу. Из раскроенного лба потекла кровь. Я снял с плеч рюкзак. «Бейте меня сколько хотите», — сказал Владислав Таук. «Выход все равно будет только один». Он ткнул пальцем в сторону лифта. «И он вон там». Я огляделся по сторонам. Я не увидел лжи у старика на лице, не увидел и другие выходы. Я поднял взгляд на потолок рядом с приводом Мерцених, и где из него выходили переплетенные кабели. Да, да, вот оно. Опустившись на корточки, я осторожно вынул содержимое рюкзака. Четыре брикета гексогена, подключенные к системе «Защитник». Посмотрев на взрывчатку, Владислав Таук снова перевел взгляд на меня. «Что именно вы собираетесь сделать?» — сдавленным голосом спросил он. «Неужели ты правда настолько тупой?» — сказал я и отвесил ему за трещину тыльной стороной ладони, прежде чем он успел ответить. Я бегом вернулся к лифту. «Говорит Эндель Эббенхаус», — сказал я. «Номер один. Дождаться, когда двери кабины откроются на одном из верхних этажей. Если там будут ждать вооруженные люди, взорваться!» Маленькая полоска гибкого экрана на брикете озарилась текстом. «Да, мистер Эббенхаус». Я засунул брикет в кабину рядом с панелью управления, так, чтобы не было видно тем, кто откроет двери и вытащил тело бесчувственного техника. Как я и предполагал, двери тотчас же закрылись. Я побежал обратно к приводу мерцаних. Не успел я до него добежать, как откуда-то сверху донесся приглушенный звук взрыва. Двери лифта содрогнулись и слегка выгнулись наружу. Гладкий блестящий металл искривился. С потолка посыпалась пыль. Оглушенный Таук сидел на полу с окровавленным лицом, Вид у него был бледный и беспомощный. Схватив второй брусок гексогена, я поставил ногу на какой-то выступающий элемент привода Мерценей, несомненно, очень нежный, и подтянулся вверх. Засунув брикет в сплетение кабелей, я сказал. «Говорит Эндель Эббинхаус, номер два. Дождаться, когда я спрячусь в укрытии, затем взорваться». «Да, мистер Эббинхаус». Забрав последние два бруска, я побежал в противоположный конец помещения. Сообразив, что происходит, Владислав Таук со стоном поднялся на ноги и заковылял следом за мной. Я укрылся за массивным механизмом в дальнем углу. Потолок взорвался. Я зажмурился, спасаясь от ослепительных белых бликов взрыва, и тут до меня докатился оглушительный грохот. Помещение содрогнулось, стеклянные перегородки кабинетов в глубине разлетелись в дребезги, прокатившись волной кварца по полу. Таук лежал на боку и вопил, зажимая руками уши. Я проверил магазин автомата, как только рев затих, я поднялся на ноги, оценивая разрушение. В потолке над головой зияла дыра метров пятнадцать в поперечнике. Внизу — груды обломков и никаких следов квантового компьютера. В воздухе кружилась пыль, где-то потрескивал огонь. Серебристая машина — Тесла Европа — провалилась вниз со стоянки вверху. Вперед застрял в груди обломков, задний бампер зацепился за края дыры. «Очень мило», — удовлетворенно кивнул я. Старик приблизился ко мне, глядя на разрушение. «О, господи!» — пробормотал он. «Дикарь! Что вы натворили?» Я схватил его за шиворот, испытывая непреодолимое желание снова хорошенько ему вмазать, но он уже и так получил по полной. Лицо все в крови, покрыто пылью, глаза слезятся. Я отпустил воротник, и побитая собака бессильно скользнула на пол. Я поднял оставшиеся брикеты. «Говорит Эндель Эббингхаус. Номера 3 и 4, После того, как я заберусь на Теслу и скроюсь из виду, выждать одну минуту, затем взорваться». «Да, мистер Эббингхаус. Да, мистер Эббингхаус». Один брикет я засунул в какой-то большой механизм рядом с Тауком. Насколько я смог определить, это было устройство печати булавок памяти после чего подбежал ко входу в комнату кошмаров и закрепил второй брусок высоко на стене. Я заколебался. Явилось мимолетное воспоминание. Старый профессор Самюэль смотрит на меня. Неуверенная улыбка. В глазах надежда. У меня зачесались шрамы на лице. Тряхнув головой, я подбежал к машине, запрыгнул на капот и подтянулся вверх. Машина заскрипела под моим весом, но выдержала. Забравшись в темноту стоянки наверху, я услышал донесшийся снизу крик. «Подождите!» Вычеркиватель Владислав Тауг вскарабкался на капот Теслы, добрался до лобового стекла, но сразу же соскользнул вниз. Его голос, слабый, проникнутый мольбой, тянулся следом за мной, упрашивая остановиться. Развернувшись, я побежал к зеленому неоновому знаку выхода вдалеке. Просторная автостоянка оставалась по большей части пустой, какими должны были быть и два этажа над ней. Толкнув дверь выхода, я оказался на лестничной клетке, залитой ярким белым светом. Путь только один, наверх. Я побежал, перепрыгивая через две ступеньки мимо второго подземного уровня, и я был уже на полпути к первому, когда рванул гексоген. Стены содрогнулись от низкого гула, как при не очень сильном землетрясении. Я ухватился за перила. Со стен посыпалась штукатурка. Что-то металлическое прогрохотало у меня под ногами, однако во всем этом было что-то разочаровывающее. Поднявшись на первый этаж, я остановился, пытаясь отдышаться. Можно было подниматься дальше наверх, можно было выбраться через аварийный выход наружу, А можно было толкнуть дверь напротив выхода, ведущую на главный этаж казино. Я прислушался к тому, что происходило на улице. Когда мой слух настроился, я разобрал голоса, говорящие по-китайски. Отрывистые фразы, перемежающиеся с грубым смехом. Скорее всего, солдаты. Я снова включил датчик движения. 6 сигнатур, возможно, семь. «Может быть, не удастся прорваться, расстреляв солдат?» «Может быть». Затем прозвучит сигнал тревоги, и у меня останется минута до того, как подоспеет подмога. «Если бежать дальше наверх, то я только поднимусь выше». Хорошее решение для того, чтобы оказаться загнанным в угол или сигануть вниз с большой высоты. В противоположном конце коридора расположены кухни — За кухнями погрузочная площадка. У площадки тяжелые грузовики, которые, возможно, все еще заведутся от прикосновения моего большого пальца. Возможно. Я чуть приоткрыл дверь в казино. Меньше чем в двух метрах висели плотные красные шторы, окружающие главный и горный зал. Доносились звуки кей-попа и стук фарфоровых фишек. Я осторожно пробрался внутрь. Кей-поп — музыкальный жанр, возникший в Южной Корее и вобравший в себя элементы западного электропопа, хип-хопа, танцевальной музыки и современного н блюза Появившийся изначально как музыкальный жанр, кей-поп превратился в масштабную музыкальную субкультуру с миллионами поклонников во всем мире. где ты здесь должен был находиться пост охраны. Я направился вокруг зала, оставаясь за шторами, и наконец нашел его ниша с раковиной кофеваркой и термопот несколько дешевых стульев из пласти стали на стене висели два комплекта униформы, однако оба были слишком малы. взяв синюю фуражку с эмблемой золотого дракона, я натянул ее на голову. здесь шторы заканчивались и единственный путь на кухню пролегал через открытое место. Я оценил свое оружие. У меня был автомат с почти полным магазином на 30 патронов, плюс еще три магазина в под сумки под кожаной курткой. У меня был пистолет-прерыватель, годный только на то, чтобы выжигать нейроимпланты на расстоянии меньше 6 шагов. Кастет я запихнул в задний карман джинсов. Взрывчатка закончилась. Докурив, я затянулся, снял куртку. Закинул ремень 107 седьмого на плечо, сложил приклад и устроил сверкающее вороненное сталью оружие под рукой. Снова надев куртку, я докурил двойное счастье. Выдохнув последнее облачко дыма, я выбросил окурок и шагнул в зал.